После того, как оруженосец помог ему надеть кольчугу и доспехи, Тибалт вышел наружу. Он уже сейчас чувствовал себя победителем. Служанки на площади показывали на него пальцами и хихикали. Тибалт был доволен собой. — Я могу любую из них сделать своей, — пробормотал он самоуверенно, вскакивая на лошадь. Когда он присоединился к рыцарям молодого Генриха, Все приветствовали его кивками и поднятыми большими пальцами. Значит, его триумф во время игры был замечен. «Это хорошо. Теперь нужно показать себя на основном турнире». Тибалт взглянул на Гейома, который тоже поднял большой палец и указал Тибалту его место в строю. «Берите в плен всех, кого захотите, дорогие мои». «Только предводителя французов не трогайте! Он принадлежит мне!» — заявил Гийом. «Смотрите, как бы сами в плен не попали!» — буркнул Тибалт так, чтобы Гийом не услышал. Французы стояли неподалеку, обсуждая потери англичан на прошлых турнирах. Под всеобщий хохот они заранее делили добычу, которую хотели получить, победив английских противников. И вот, наконец, начался турнир. Сначала противники нападали друг на друга, держа строй, но чем больше они приближались друг к другу, тем сильнее их охватывала боевая ярость, и вскоре строй распался. Тибалт решил держаться от Гийома подальше, потому что на него охотились лучшие французские рыцари. Вместе с несколькими рыцарями короля Он бросился на анжуйцев, выбрав самого брата герцога Анжуйского. Молодой рыцарь был отличным воином и быстрее загнал Тибалта в угол, чем тот ожидал. Брат герцога победил Тибалта в фехтовании и взял его в плен, отдав его лошадь своему оруженосцу. Сгорая от ярости, Тибалт сидел на лошади, которую держал под узцы оруженосец Анжуйца и наблюдал за дальнейшим ходом турнира. Гийом храбро сражался, но французы и его победили и взяли в плен. Тибалт удовлетворенно почесал подбородок. Посмотрите на него! Предводителя французов он в плен возьмет! Так этому хвостуну и надо!» Радовался про себя Тибалт. Но тут подъехал оруженосец молодого короля и выкупил Гийома, чтобы тот мог продолжать сражаться. Тибалт позвал Жильбера, ожидавшего распоряжения господина, на почтительном расстоянии. «Принеси мои деньги и выкупи меня немедленно!» — крикнул он мальчику. В отличие от этого самозванца Гийома, он, Тибалт де Турно, был старшим сыном своего отца и получал приличное содержание, так что мог сам себя выкупить, чтобы драться дальше хотя ему тоже хотелось бы пользоваться расположением молодого Генриха, но все же крайней нужды в его помощи у Тибалта не было. Его, как и Гийома, в этот день брали в плен еще два раза. Тибалт в конце турнира потерял приличную сумму и остался без гроша, но никому ничего не был должен. Гийома же выкупали трижды, и его долг молодому Генриху был огромен. Элен была в восторге от предтурнирных игр и бурно выражала свое восхищение. Вскоре она услышала ритмичные звуки ударов молота по железу на наковальне и замолчала.